Глава 13. Я работала до девяти вечера, отгоняла неприятные мысли, старалась сосредоточиться только на цифрах, чтобы не думать, что Васька и Мара не друзья, а надзиратели за наследницей древнего рода, за нужной всем ведьмой. Я рано осиротела, Отца не помнила, а мать умерла, когда мне исполнилось двадцать. Трагическая случайность, несчастный случай на работе. Она работала психиатром в клинике, и во время очередной психиатрической экспертизы на неё напал пациент. Мужчина подозревался в убийстве, его привезли из следственного изолятора на обследование. У меня было мало друзей, и Ваську с Марой я считала почти роднёй, поэтому слова Арса больно ранили и Стоп. Я не буду сейчас об этом думать. Крайне неприятно ощущать себя объектом, а не другом. Работаем дальше. Люблю этот метод загнать себя в такую усталость, чтобы свалиться спать без мыслей и переживаний. Однако свалиться спать не удалось. И я совершенно забыла, что меня ждёт библиотека. В половине десятого Василий начал беспокоиться и проситься из кабинета. Пришлось закрыть ноут и встать, чтобы открыть коту дверь. Надо сказать, что меня никто не потревожил, ни Арс с извинениями, ни Динс с объяснениями, из чего я сделала вывод, что не очень-то им нужна эта ревизия. Ну да плевать, я свою работу сделаю. За сегодняшний день мне удалось разнести первый год и сопоставить данные из гросбуха с первичкой. Расхождения были, не очень большие, но все же были. И несколько статей прихода у меня вызвали интерес. Например, что такое прибыль от продажи зелий, потому что прихода этих зелий, как и покупки ингредиентов для их приготовления, в расходной части не значилось. По всему выходило, что зелья появлялись из воздуха. Однако требовать сэкономки объяснения я решила позже, когда сведу все пять лет. Мне бы ещё найти отчёты, которые уходили в казначейство, но вот их как раз не было, и у кого их брать, я понятия не имела. В Гросбухе в конце каждого года была только приписка: "Отчёт отправлен в казначейство с нарочным. Дата, подпись". Я открыла Василию дверь и выглянула в коридор. Было темно и тихо. Усмехнулось зло. Про нас забыли? Что же, тем хуже для них. Дом Эгер, проводите меня в библиотеку. В коридоре начали зажигаться светильники, указывая путь, и мы с Василием потопали в сторону лестницы. Мы шли, и свет за нашими спинами тух, погружая замок в темноту и тишину. Жутковато. Не бойся, я же с тобой. Библиотека встретила нас горящим камином, уютным креслом и умопомрачительными запахами кофе и свежей выпечки. На столике у камина стоял кофейник и блюдо со свежими ароматными булочками. И пахло это всё так, что я моментально вспомнила, что пропустила ужин. Вспомнил об этом и желудок, издав возмущённый квакающий звук, мол, что это ты, хозяйка, не бережёшь меня? Василий, услышав голодное бурчание, мурлыкнул и дёрнув хвостом, первым принялся за еду. Для него на полу стояла фарфоровая мисочка с мелко нарезанным мясом. Вот это у сервис. Утробно промурлыкал кот, с аппетитом поедая угощение. Я уселась к огню, сбросила туфли и, попивая кофе, осмотрелась. Несколько высоких запертых книжных шкафов, сквозь стекло виднелись корешки старых книг. Пара витрин, где хранились странные и непонятные предметы. Рабочий стол с лампой, возле него жесткий стул с высокой резной спинкой. Окно, закрытое тяжелой бархатной шторой. Напротив входа еще одна запертая дверь. Небольшая и очень уютная библиотека. Возле окна расположился деревянный пюпитр. На нём лежала огромная книга в чёрном переплёте. Мне показалось, что она светится зелёным, такое лёгкое свечение, которое заметно лишь боковым зрением. Я ожидала увидеть стеллажи до потолка в пять рядов, поделилась мыслями с Василием, отставляя пустую чашку и с сожалением глядя на последнюю булочку. Нет, не влезет. Может, позже? Так это ведьмовская библиотека. Сюда чужим хода нет. А у его темности своя. Вот она, огромная, да только ничего ценного в ней нет. Так, одна библиотестика и ерунда. Из тени появился прозрачный дом Эггер. Они все эту библиотеку искали, да не нашли. Я испытала неизменное злорадство от этой новости. Приятно, что тайны замка открываются мне, а не вездесущему властелину. Ваша прабабка умела прятать родовые секреты. Да и ее дочь перед тем, как исчезнуть в вашем измерении, смогла устроить врагам неприятный сюрприз. У нее были враги? Да у какой ведьмы их нет, развел руками Дом Думаете, просто так в этот замок все рвались? И ваш друг вампир, и до него много кто пытался. Вот и темный владыка домик племяннику подарил, как с тем беда приключилась. неспроста. Знаешь причину? Знаю, но сказать не могу. Пока власть рода не приняли, на моих устах печати. Смотрю ты силу восстановил, я тебя вижу. Немного, но чтобы прикрыть вас сегодня, ее хватило. Увидев мой непонимающий взгляд, замковый самодовольно пояснил: Спрятал я кабинет ваш и коридор. Не смогли его найти. Ох и побегали, ничего, их тёмности полезно. И одной, и второй. Пусть понервничают, а то совсем ведьму не ценят захватчики. Вот тут я с ним согласилась, но рассуждать об этом и радоваться небольшой мести не стало. Меня тянуло к себе таинственная книга. Я встала и направилась к пупитру. Под ногами мягко пружинил серый пушистый ковёр, в воздухе разливалось предвкушение и немного страха. А вдруг ничего не удастся? А я уже поверила, что замок этот мой по праву крови. Вот будет разочарование, если ничего не получится. Гримуар ведьмы вашего рода, госпожа Анна, с благоговейными нотками прошептал замковый. Покажи ему, кто в замке хозяйка. Василий впрыгнул на спинку кресла и разлёгся, следя за мной огромными зелеными глазами, потом повернул голову к дому Эгеру. Спасибо за мяско, промурлыкал кот и облизнулся. Давно я не встречал такого сильного и славного домового, Мурси хозяуин. Приятно встретить такого вежливого и образованного фамильяра. Не остался в долгу, Дом Эгер. Анна, вы попробуете? Конечно, и я смело протянула руку к черной обложке. Протянуть-то протянула, но рука наткнулась на невидимую преграду. А спустя мгновение воздух вокруг гримуара раскалился, и меня ощутимо прижгло, словно за коприву схватилась. Ай! Я дёрнула руку. Вот зараза, она меня ужалила. Книга злобно зашуршала страницами и засветилась потусторонним фиолетовым светом. Это что ещё за иллюминация? Я осторожно коснулась пальцем корешка. Книга тут же отрастила железные зубы и громко ими щелкнула. Может кровью капнуть? С Сомнением рассматривая фолиант, спросила неизвестно у кого. Да зачем? промурлыкал Василий. От тебя замилю фонит маги этого места. Тут даже брошюрка из ветеринаурной клиники догадалась бы, что ты хозяюйка, может, лопаты ее?» Книга угрожающе налилась светом и задрожала. Я отодвинулась. Ох, беда! Воскликнул замковый, и на столике рядом появились белые матерчатые перчатки. Нельзя же к древнему гримуару грязными руками, никакого уважения. Издеваетесь? Я хмуро посмотрела на дома и потерла руку. Это просто книга. О, нет, это душа ведьмы. Когда ведьма уходит, ее знания возвращаются в этот гримуар. Здесь мудрость всех женщин рода и мамы затаила я дыхание ведь если я ведьма значит моя мать тоже была ею боюсь что в вашем случае магом был отец он погиб когда я была младенцем я его не знала он мог и не знать о своем даре вздохнул дом эгор попробуйте отнестись к гримуару с должным почтением а то он может вообще не открыться Я пожала плечами, но натягивать перчатки не спешила. Этот умный гримуар как собака, дашь слабину, и будешь у него на поводке. Обойдётся. Не откроется, значит, будет и дальше тут лежать, пока не рассыпется от старости, или такие книги очень дорогие. Мне показалось, что призрачный дом Эгер сейчас упадёт в обморок. Он схватился за грудь и впирил в меня перепуганный взгляд. Так сколько стоит эта своевольная княжуля?» Этот древний гримуар бесценен, но, думаю, пятьдесят тысяч за него тёмный властелин отдаст, прошептал Дом глядя на меня как на светотатца. Ого, так зачем мне его открывать? Я житель другого мира, ничего не знаю про колдовство и учиться не хочу. Я никогда не хотела становиться ведьмой. Так зачем мне тут скакать? Я её продам Арсу, решено. За такие деньжищи куплю себе замок в Шотландии, с огородиком и теплицами. Василий, пойдём спать. Я громко зевнула и швырнув перчатки на кресло, направилась к выходу. А что если нам устроить аукцион? Напишем темному владыке парочки коллекционеров, Ваську пригласим. Как думаешь? Думаю, что это хорошая идея. А если никто не купит это стаурио, то можно его в музей краеведческий сдать, пусть дети с ним играют. "Госпожа Анна!" вскричал дом Эгер. Вы серьёзно хотите продать семейный гримуар? Конечно, оглянулась я. Зачем мне бесполезная вещица, которая ещё и рычит на меня? Знаете, лишаться пальцев совершенно не хочется. Как я буду без них работать? Замковый посмотрел на притихший гримуар и громко трагически вздохнул. Кто я такой, чтобы спорить с хозяйкой? пробормотал дом себе под нос. Гримуар зашуршал листочками, словно возмущался. Прощай, дружище. Но сам понимаешь, лучше быть проданным, чем отправиться в какое-то страшное краеведческое место. Может, тёмный владыка тебя даже не пустит в переработку. Я усмехнулась и медленно взялась за ручку. Именно в этот момент свет вокруг гримуара потух, и книга раскрылась. Мы с Василием удовлетворённо переглянулись, и я подмигнула довольному коту. Давно бы так. Что же, раз ты меня приглашаешь, то спорить не буду. Я села в кресло и поманила гримуар к себе. Книга взлетела и приземлилась ко мне на колени. От неожиданности я закряхтела. Теперь понимаю, почему мои предки предпочитали использовать Пьюпитер. Мудрость рода весит килограмм тридцать». «Своя ноша, не в тягость, промурлыкал Василий, вытягиваясь на ковре у камина. Дом Эгер с поклоном исчез, сверкнув на прощание глазами и показав мне большой палец. А я приступила к чтению